Глава 33. Официально его именуют вовсе не АНБ, дабы избежать путаницы с Агентством национальной безопасности. Избегают даже слова «ассистент». Строго говоря, он советник президента по вопросам национальной безопасности, или СПВНБ. Он не проходит процедуру утверждения в Сенате, а выбирается непосредственно самим президентом. Его канцелярия находится в западном крыле, рядом с овальным кабинетом. СП ВНБ не имеет власти ни над одним из правительственных агентств, в отличие от министра внутренней безопасности или министра обороны. Приняв во внимание все эти ограничения, легко прийти к выводу, что СП ВНБ не располагает никакой властью или влиянием. Выводу заведомо ложному. Любой, кому президент внимает напрямую, обладает грандиозной властью и оказывает на политику ошеломительное влияние. Во времена национальных кризисов СПВНБ действует прямо из оперативной комнаты Белого дома в присутствии президента. Все это пронеслось у Роби в голове, пока его везли на Пенсильвания авеню 1600. Ворота, способные остановить танк, распахнулись, и кавалькада внедорожников втянулась на территорию вероятно, самого знаменитого в мире адреса. Идти от автомобиля оказалось недалеко, но направили Роби не в оперативную комнату. Ее приберегают для национальных кризисов. Что ж, подумал он, если дела пойдут по намеченному курсу, скоро в ней будет не протолкнуться. Его привели в небольшой конференц-зал и велели сесть. Он послушно сел, зная, что за дверью стоит вооруженная охрана. Интересно, в городе ли сегодня президент? Робби не сомневался, что ему обо всем доложили. А что он вынес из этого доклада, остается только гадать. Уилл просидел в одиночестве пять минут, достаточно долго, чтобы продемонстрировать, что человек, которого он ждет, персона очень важная, а дело Робби, хоть и жизненно важное, лишь одно из многих, которыми жонглирует СП ВНБ. В конце концов, мир – штука запутанная. А Америка, единственная сохранившаяся сверхдержава, находится в самой середке этой путаницы. И что бы Соединенные Штаты не сделали, половина мира будет их ненавидеть, а вторая – ныть, что американцы довольствуются полумерами. Дверь открылась, и Робби сосредоточился на текущем моменте. Вошедший был практически неизвестен широкой общественности с трудом способный вспомнить хоть одного министра, а порой путающийся даже с именем вице-президента. Робби заключил, что сановник предпочитает анонимность. Гасс Уиткомп, 68 лет, с животиком, но еще широк в плечах, с тех пор, как был лайнбекером в команде военно-морской академии. В американском футболе лайнбекеры – центральные игроки команды защиты. Должно быть, по голове ему попадали нечасто, потому что мозги у него работают на всю катушку. Он заслужил репутацию преследователя врагов Америки, сочетая мощную страсть и беспощадность. И президент доверяет ему, безоглядно. Сев напротив Робби, он надел очки в металлической оправе и посмотрел на экран принесенного с собой электронного планшета. Белый дом, как и остальной мир, переходит на безбумажное дело производства. Прочитав содержимое экрана, Уиткомп снял очки, сунул их в карман пиджака и поглядел на Роби. Президент передает вам наилучшие пожелания. — Я это ценю. — Что ж, а он ценит вас. Покончив с любезностями, Уиткомп сразу сменил пластинку. — Нелегкая вам выдалась ночка. — Да, выдалась. — По последним сведениям, Ди Карло выглядит лучше. Полагают, она поправится. Рад слышать. «Прочитал ваше донесение несколько раз, но там ни намека на то, кем были нападавшие. Я их даже четко не видел. Стреляли с большой дистанции. Криминалисты нашли что-нибудь на месте?» «Множество гильз», — Робби кивнул. «А трупы?» с чего бы это?» Уитком пронзил его взглядом. «Вряд ли вы могли с такого расстояния попасть из пистолета хоть в одного». Робби сам напоролся, не следовало ни словом отходить от изложенного в его официальном рапорте. Должно быть, устал сильнее, чем думал. Они наступали, когда я пробивался оттуда, но я несколько раз стрелял в них. Почем знать, вдруг повезло. Уитком пропустил это мимо ушей, и это насторожило Робби. Смахивает на то, что тот уже принял решение по какому-то поводу. А затем сказанные им слова, наконец, дошли до сознания Робби и он изо всех сил постарался, чтобы озарение не отразилось у него на лице. — Гильзы. Множество. Будто прочитав мысли Робби, Уиткомп тут же сообщил. — Более сорока гильз нашли у дерева слева от дома Дикарло. То, как большинство гильз валялось на земле, указывает на то, что стрелок вел огонь в ту сторону, где, согласно вашему докладу, Находились другие стрелки, и где обнаружены следы крови и другие гильзы. Там же найдены осколки стекла, принадлежащие оптическим прицелам и фонарикам. Так что возникает вопрос, кто еще там был? И -то уставился на Робби, не дождавшись от него ни слова, Уиткомб добавил. Вы вряд ли могли прозевать человека, истратившего свыше сорока винтовочных патронов высокой мощности по мишеням, стрелявшим в вас. Так кто же был вашим ангелом-хранителем? Это первый вопрос. Второй вопрос в том, почему эти сведения не были изложены в вашем рапорте. Проблема доверия, сэр. Судя по кислому выражению лица, не такого ответа Уиткомб ждал. Простите, резко бросил он. Мисс Дикарло поведала мне, что дела в агентстве и других местах идут не так, как следует. О вещах, которые ее тревожили отметил, что надвигается кризис. Ее охраняли всего два человека, поскольку только этим двоим она и доверяла. Уитком снова надел очки, словно это позволяло ему более ясно разглядеть только что сказанное Робби. То есть я должен поверить, что второй человек в агентстве не доверял своему работодателю, то бишь ЦРУ? Он медленно покачал головой. Понять это очень и очень трудно, мистер Робби. Я лишь пересказываю то, что она сказала мне. И тем не менее, этого экстраординарного утверждения в вашем рапорте тоже не было. А мисс Дикарло, к сожалению, подтвердить ваше заявление не в состоянии. Она пригласила меня к себе домой, сэр, чтобы сказать об этом. И снова ваши голословные заявление. «Значит, вы мне не верите?» — спросил Робби. «Ну, вы тоже явно ничему не верите». Уилл покачал головой, но не отозвался. «Согласно моим донесениям, — напирал Уиткомб. у нас в руках агент-перебежчик, убивающий персонал агентства. Вам было поручено включиться, отыскать и ликвидировать упомянутую изменницу. На мой взгляд, вы ничуть не приблизились к ее отысканию. Более того, складывается впечатление, что вы начинаете думать, будто истинный враг расположен внутри, а не вовне. Когда своя же сторона скрывает от меня информацию, полагаю, вполне естественно, чтобы мое доверие к своей стороне было подорвано. А заодно это крайне осложняет выполнение моей работы. Скрывает информацию? Купюры в файлах, подтасовки на местах преступления, таинственные встречи, где больше не договаривают, чем говорят. Планы, меняющиеся на глазах, отнюдь не идеальный фундамент для успеха в поле. Вытком разглядывал собственные руки несколько секунд, прежде чем поднять глаза. «Просто ответьте на этот простой вопрос. Вы видели лицо, стрелявшее этими патронами?» Робби понимал, что малейшая заминка с ответом может обернуться катастрофой. Это была женщина. Лица я не разглядел. Но определенно женщина. «И вы не попытались установить ее личность?» Теперь у Роби был наготове ответ, оспорить который не мог даже такой непрошибаемый сатрап, как Уитком. «У меня на заднем сидении лежала тяжело раненое которая могла скончаться в любую секунду. Вокруг были стрелки, надвигающиеся на нас. Времени хватило только на то, чтобы убраться оттуда как можно быстрее. Первостепенное значение для меня имела жизнь мисс Ди Карло». Уитком кивнул, не дожидаясь, пока Уилл умолкнет. «Разумеется, Роби. «Разумеется. Вполне понятно. И будем надеяться, ваши оперативные действия привели к спасению мисс Ди Карло. За что вам причитается поощрение?» Он помолчал, будто приводя мысли в порядок, а Робби ждал очередного вопроса. «Вы имеете какое-нибудь представление о том, кто эта женщина?» «Сэр, в данный момент это лишь догадка с моей стороны. В данный момент я приму это в таком виде?» парировал Уиткомп. «Полагаю, что это была Джессика Рил, переметнувшийся агент, которого мне поручено выследить».